Оксана Гринберга. «Самая главная проблема Академии драконов». Книга вторая. Глава первая. Сегодня на плацу все собрались намного быстрее, чем когда-либо. Даже я не опоздала, хотя перед построением решила отнести два очередных реферата о туманном пределе магистру Дальмайеру. Потому что он окончательно на меня взъелся. Но ни в кабинете, ни в аудитории пожилого преподавателя не оказалось. Поэтому я промчалась на плац, по дороге подозреваю, развив чемпионскую скорость. Успела. Стала рядом с рис в отведенном для нашего первого курса месте. Задышала часто-часто, пытаясь прийти в себя. После чего застыла в предвкушении. Надеясь, что сейчас приоткроется завеса над тайной, терзавшей умы студентов Академии Элирена вот уже третью неделю подряд. Как всадники, так и целители замерли под ясным осенним небом Элирена. Будто остолбенели или на нас накинули заклинание холода. Я знала, что это такое. Проходила на дополнительных занятиях по практической магии. Потому что меня, кажется, решили уморить знаниями почти все преподаватели Академии драконов. Если магистр Дальмайер ревниво следил за тем, чтобы мне было чем заняться по вечерам, моя рука не разучилась писать, а чернильницу приходилось пополнять с завидным постоянством, что магистр Краш гонял меня по стадиону больше остальных, а магиса Сорос решила проводить со мной дополнительные занятия. Да, как раз после того, когда я выползала с факультативов по математике, куда мне было приказано являться без пропусков. Так что первый месяц в Академии Эллирена мне жилось настолько увлекательно, что днем порой не хватало времени нормально поесть. Вечерами же меня поджидали многочисленные домашние задания, а затем, удостоверившись, что Рис преспокойно спит, Я отправлялась на крышу общежития и ждала своего дракона. Иногда ко мне присоединялся Кайден, прилетавший с патруля. Садился рядом и тоже принимался ждать. Но терпения у него хватало ненадолго. Он начинал всячески меня смешить, а заодно угощал вкусными фруктами. Прознал, что я почти ничего не пробовала из того, что растет на островах Нерлинга. И всегда приносил с собой что-то новенькое. И в этом, в двух отсутствующих деканах, которые отправились по слухам в столицу и пропали с концами, в бесконечной учебе и ожидании с Кайденом моего дракона, чей голос я успела взрастить до да вполне различимого, было что-то правильное. Нет, не так. Привычное. Потому что мы приспособились к новому порядку. Даже к тому, что нас почему-то не выпускали из Академии в город отменив выходные и сказав, что ректор принял это решение в тот день, когда улетел на драконе в столицу. Только вот ректор давно уже вернулся, а выходных нам так и не дали. А вместо этого все учились без отдыха. Но вчера вечером неожиданно появились два наших декана, а на следующий день нас огорушили ранним подъемом и призывом построиться на главном плацу. «У тебя же сегодня еще и этот, как его?» Произнесла Рис, когда мы метались по комнате, спешно натягивая одежду и собираясь на выход. Поход на водопады. За месяц в академии подруга сильно похудела, настолько, что ей даже пришлось поменять форму на меньшую, причем на целых два размера. К тому же Рис загорела во время привычных утренних кроссов и занятий по боевой подготовке. И несказанно похорошела. Можно сказать, даже расцвела. Я знала, что она была влюблена так, что причина постигших ее изменений могла крыться еще и в Эйдене Макгиле. Рис души не чаяла в наследном принце командире левого крыла, замирая каждый раз при его появлении. Но крон принц оставался от нее все так же далек, как недоступная звезда. Был неизменно приветлив и улыбался ей, как и остальным, отстранённый и вежливо. Да, у Рис имелось приглашение на бал открытия, куда ее позвал Эйден. Но сам бал тоже отменили по неизвестным нам причинам. Радовала Рис лишь то, что ее заприметила миссис Левковский, молодая преподавательница по зельям и ядам, и настолько заняла подругу в своей алхимической лаборатории, что Рис приходилось учиться не меньше моего. Каждый вечер ее ждали конспекты, учебники, зубрёж ингредиентов и состава бесконечных зелий. Пока еще зубрешь, но ровно до момента, когда Рис начнет чувствовать их интуитивно. Потому что у нее к этому особый дар. Именно так утверждала миссис Левковски: Ну все, я побежала к магистру Дальмайеру. Займи мне место на плацу. С этими словами я подхватила сумку, сунув в нее увесистую стопку исписанных мелким почерком бумаг мои вечерние старания. И кинулась к двери. Но все же остановилась на секунду. Раз он решил меня уморить своими рефератами, то я поступлю с ним точно так же. Пусть читает, пока сам не уморится. Затем бежала по дорожкам Академии, спеша к корпусу своего факультета, размышляя, конечно же, о том, что скажут нам деканы и какие новости они принесли из столицы. Потому что по Академии ходили слухи о перемирии, выгодном для Нерлинга, заключённом сразу с двумя извечными врагами небесного народа, туманным пределом и к химерам. Но как это могло быть связано с Алиреном, небольшим островком на дальней оконечности Нерлинга, и нашей Академии и я понятия не имела? Ничего умного не приходило в голову, только глупое. Заодно я размышляла о том, что после линейки на плацу второй курс, ну и меня заодно, раз уж меня приписали к ним на занятия по практической магии. Ждал переход на высокогорное плато под руководством магисы Сорос. Она собиралась познакомить нас с магическими стихиями в природном их обличии. Мы отправлялись к водопаду Зенос, и этот переход был традиционным у всех вторых курсов всадников. Ну что же, провести день вне стен академии, особенно подальше от рефератов магистра Дальмайера, казалось мне крайне заманчивым. Правда, сперва не помешало бы отдать ему вчерашнее. Но так и не застав преподавателя, я, сломя голову, кинулась на плац и успела как раз вовремя, потому что над постаментом, возле которого выстроились все студенты Элирена, вспыхнули, раскрываясь, три кольца магических порталов. Из первого появился наш ректор. А за ним шагнули и два декана — Мартин Вебер, возглавлявший факультет всадников, и Ирвин Дос, уже второе десятилетие стоявший во главе факультета целителей. Я замерла, затаив дыхание. Смотрела на Мартина, внезапно осознав, как сильно по нему соскучилась за две недели его отсутствия. Остальные на плацу тоже застыли. Одна лишь рис, поморщившись, почесала себя где-то в центре груди и пробормотала. «Ну вот что за напасть!»